Подумаю, только всё это надо организованно. На зиму надо заготовить материал. Подумаю, подумаю. Спасибо тебе, Степанович. А я, признаться, по душам подумал, что так человек-то рабочий, с завода, 15 лет не был в селе. Механику, конечно, знаешь, и агротехнику изучил, но понимаешь ли колхозников? Видишь, как я подумал немно. Вот и хорошо. Ошибся я, значит. Привыкаю, Константин. Помаленьку привыкаю понимать. И Сеню начинаю понимать. Один любит сад, Другой пчёл осенний любит охоту, поле, природу и колхозник хороший. Но ну, всего доброго, Алексей Степанович. А я пошёл. Всего доброго тебе, Константин. А утром Сенью вызвали в правление. Садись, Семён Степанович. Спасибо. Здравствуйте, Корней Петрович. Ну, здравствуй. Вы следил? Вы следит. Что ж теперь дальше? Да не возил я Зену, это Корней Петрович. Ну, ну Алексей Степанович, ну не себе же я косил-то. Ну. <смех> ты вот что, Семён Степанович? Иди к ты на волков и сегодня. Как как же это? Так, раз выследил, надо дело до конца доводить. Сколько тебе дней потребуется? А сено? Забудь, не об этом разговор. Убей волков, Семён Степанович. Не знаю. Может, и убью. Попытаюсь. Сегодня нельзя еще идти. Подготовиться надо, картечи накатать. И день нужен ясный, солнечный. В такие дни они от логового уходят. А ну-ка, расскажи-ка, как к тебе приходил Гурей Кузин. Крутым яром. Да что рассказывать-то? Да. Чу, чувак, как было, так и рассказывай. Вызывали IC-станции. Вызывали, вызывали Гурий Дмитрич. Явился обратно как часы. Обратные часы. Часы, точно. Да нет, не точно. Ты часы обратные, не в ту сторону стрелка идёт. Это как? Так. Давно врёшь? Я обратно... Обратно забыл? Забыл. Эх ты, гурей-гурей. Ну что тебе за такую ложь придумать? Судить за клеветом по статье пользы тебе не будет. Пользы мне не будет. Не будет, не будет. Вот что, возьми-ка под воду, так. поезжай к крутым ярам и перевези всё сено. Это можно. На колхозный двор. Да. А Семён Степанович, отвезёшь, как и полагается по уставу, каждую десятую копну. И это, это как же такое? Я это тебе в наказание изобрехну. И люди будут знать, и сам запомнишь. Это как крутым? Квалхом? А это уж я не знаю, кому. Все наперевезёшь. Понял? И Семён Степанович 10% Дошло? Десять процентов. А кто же это обратно будет Семён Степанович?